Глава двадцать вторая. Джин покинул дом, когда Элайза вышла из спальни при полном параде. Она огорчилась, потому что в глубине души хотела, чтобы он оценил ее усилия хотя бы одним словом – красивая. Но у Джина, видимо, были собственные планы, и он не собирался вновь сталкиваться с Маркусом. Детриер приехал за Элей без четверти шесть вечера. Прибыл в карете, запряженной четверкой белоснежных лошадей. Его костюм «Тройка» также был изготовлен из сабрина цвета лаванды. В петлице на груди Маркуса сверкала фиолетовая роза, лепестки которой были покрыты позолотой. Золотистые волосы были зачесаны на бок и скреплены гелем. Маркус приветливо улыбнулся. «Дорогая, вы прекрасны, как вечерняя звезда на небосводе. Может, перейдем на «ты»?» Эля слегка покраснела. Ей было все равно, как мужчина будет к ней обращаться. «Я не против», – наконец ответила девушка, поставив букет нарциссов, который вручил ей Маркус в воду. «Боюсь, мы должны торопиться, иначе опоздаем и привлечем чужие взгляды». Маркус подошел к девушке, взял ее руку и коснулся губами тонких пальчиков. Эля почувствовала, как это легкое прикосновение сковывает холодом ее ладонь словно она дотронулась до куска льда. Как странно. Нежность Маркуса ей нравилась. Почему же ее тело отвергало его? Маркус помог ей забраться в карету и поднялся следом. Эту картину с интересом наблюдали соседи. Для района, где жила Эля, это было огромное событие. На фоне скромно одетых мужчин и женщин Де Триер выделялся как бриллиант среди булыжников. Во время пути Маркус был странно молчалив. Он бросал задумчивые взгляды на спутницу, ожидая, что та сама попытается привлечь его внимание. Но Элли чувствовала себя настоящей золушкой и думала только о Бале. Она смотрела в окно кареты, любуясь красивыми зданиями и зелеными садами, и счастливо улыбалась. На праздник они все же опоздали из-за множества других карет, выехавших раньше. Сердце Эли трепетало, когда она шагала по аллее дорожке под руку с Маркусом. Их объявили просто. Господин Маркус де Триер и его спутница Элайза Касабланка. В ту же секунду десятки гостей повернули голову в их сторону. «Смелее, моя дорогая, в высшем свете, как на арене или в бою, важно произвести первое впечатление», шепнул Маркус, наклонивший близко к ее уху и будто невзначай пощекотал его горячим дыханием. Эля огляделась по сторонам. От блеска золота и драгоценных камней рябило в глазах. Дамы, шосша платьями, проходили под ручку с мужчинами. Все шутили и смеялись. Бальный зал был украшен цветочными гирляндами и магическими фонариками. Из окон открывался чудесный вид на парк и террасу с фонтанами. Эли хотелось увидеть короля и его супругу, но их окружало слишком много гостей. Заметив ее интерес, Маркус спросил, «Желаете быть представлены его Величеству?» Эли покачала головой, «Может, позже?» «Ничего, что у меня с собой нет подарка?» «О, поверьте, де Триера щедро одарили королевскую семью в честь ее праздника. Вам нет нужды думать об этом. А теперь выпьем по бокалу вина» «И пойдем танцевать?» В эту минуту за спиной Элли послышался шорох, и чей-то капризный голос воскликнул. «Маркус, ты здесь? Но ты же сказал, что не поедешь на бал. И отказал мне, когда я просила стать моим партнером на празднике". Эли невольно вздрогнула. Повернувшись, она увидела Алису, ту самую девушку, что была спутницей Маркуса в их первую встречу. Встретившись взглядом с темноволосой красоткой, облаченной в ярко-алое платье, девушка растерялась. Две дамы, стоявшие за спиной Алисы, смерили Элю презрительными взглядами. — Ты? Я тебя знаю! Воровка чужих женихов! элли не успела уклониться, как ей в лицо прилетела перчатка. — Волчица, притворяющаяся овечкой! Мерзкая дрянь! Отказалась от денег Маркуса в тот раз, чтобы сходить с ним на бал, верно? Да как ты смеешь? Алиса, успокойся уже. Ты же сама говорила, что тебя не интересуют такие мероприятия. Попытался остановить ее побледневший Маркус. Здесь мои родители. Ты оскорбил нашу семью, приведя на бал эту девицу. Эля швырнула на пол чужую перчатку. Она не собиралась терпеливо сносить оскорбления. В этой ситуации она тоже жертва, потому что впервые услышала, что у Маркуса есть невеста. Меньше всего на свете ей хотелось отбивать у кого-то любимого человека. Но Эли не успела и рот раскрыть, как ее запястье перехватила чужая рука. «Что вы себе позволяете?» – услышала она резкий голос Маркуса. «Спасибо, что привезли на бал мою девушку. Теперь позвольте забрать ее. Никто не смеет оскорблять мою будущую жену». Эля утратила дар речи. Она смотрела на мужчину в черном бархатном костюме, которого увидела впервые в жизни. Он не был красив, имел грубоватые черты лица, высокий лоб и небольшую залысину. Но что-то в его взгляде заставило девушку принять помощь. Она, словно зачарованная, последовала за незнакомцем к танцующим парам, преследуемая яростным взглядом Маркуса, которого тут же обняла за талию Алиса. И только когда они начали танцевать, мужчина шепнул ей на ухо. Ну что, допрыгалась. Понравилось общаться с аристократами. Хорошо, что я решил проследить за тобой. Неужели не догадалась, кто я? Сердце Эли пропустило удар. Это был Джин. Он пришел сюда, чтобы защитить ее, и ради этого даже изменил внешность.